Глава двадцать в а Да все просто, все из-за этой чертовой бабы, буркнул Элайджа, сорвав всю длинную историю с печальным концом. Это из-за нее он снял наблюдение с дома. — Из-за какой бабы? — недоуменно спросил Марк. — Из-за Мэри Стоуэн. — Подожди, я не успеваю за мыслью. — А что тут не успевать? Как оказалось, она, ну, скажем так, не самая нравственная натура, — саркастично заметил Элайджа, делая еще один глоток. Намекаясь, что она затащила его к себе в постель? Или в постель? Или в машину? Подожди, они занимались этим в машине? Точно не знаю, но вряд ли бы они стали снимать мотель. Ничего себе, неожиданно. А а так а что говорил твой напарник? А что он скажет? Пожимает плечами, мол, кто упустит такой шанс? Тем более с нашей чертовой работой. Нам остаются разве что проститутки, а тут такая домашняя выпечка. Шанс было сложно упустить. Вам же платят, нормально. Зачем подставляться? Везде есть мудаки, Марк. Как у вас, так и у нас. И когда он придет, говоришь? Не знаю. Если час назад уехал, то, думаю, через час будет здесь. Сам знаешь, аэропорт тут не близко. И это все? А что еще? Марк, у нас была строго определенная задача — охранять пацана. Заниматься расследованием — это уже не наша прерогатива. Ты так говоришь, как будто это не вы следили за мной. Джон просил. — Сказал, что ты крайне подозрительный, он вообще думал, что ты подставное лицо, а сам сыщик давно рыб кормит. — Господи, даже после смерти он умудряется мне на голову говна ковш вылить. Ты уж прости, у нас с ним явно не сложились соседские отношения. — Он ребенок, а теперь уже мертвый ребенок, да. — Мне жаль, пацана, но сейчас главное найти того, кто это сделал. — Начни с Мэри, я просто не вижу смысла ей трахаться с Хьюри. Она ведь красивая женщина. Зачем ей этот потный мудак в машине? Я смотрю, ты не очень добр к своему товарищу. Джон мне доверился. Мне еще предстоит спросить с Хьюри. Только не переусердствуй. Да я постараюсь. И все же, либо у этой бабы совсем нет головы, либо она слишком большая. н у сам посуди, зачем ей в такой ситуации трахаться с охранником, тем более, который охраняет ее дом? — А здесь я с тобой согласен. Поговорить стоит. Но у нее сейчас шок. Вряд ли она разговорится. — Может, она и тебе понравилась? — улыбнулся Элайджа. — Мэри красивая девушка. Сложно обойти ее вниманием. — Ну, она, конечно, красивая, но это никак не влияет на мое к ней отношение. — Это хорошо, если так, — сказал Элайджа. — Сообщи мне, когда вернется твой напарник. — Элайджа, мне нужно поговорить с ним. — Да, конечно, — сказал негр, открывая дверь. — Кстати... Не знаю, важно это или нет, но... Хьюри женат. Марк лишь покачал головой и вышел. Итак, Мэри. Мэри, которая всем своим видом показывала, что она изысканная натура, которая никак не может уделить внимание скромному полицейскому из Нью-Йорка. Мэри, которая интеллигентна, умна и в то же время красива и обаятельна. При таких мыслях руки Марка непроизвольно сжимались на руле. Все-таки Элайдж был прав... Она ему нравится. Резко крутанув руль, он повернул к их дому. Как он и ожидал, там дежурил полицейский. Все-таки Губер был не такой тупой, как мог показаться на первый взгляд. Показав жетон, он прошел внутрь. Конечно, завтра ему придется оправдываться перед агентом за этот проступок, но уж лучше так, чем потерять целую ночь в таком деле. Да и жалости к Мэри поубавилось. Теперь-то он в ы т р я с и т из нее все». Все, что она знает.